В случае необходимости для должной маскировки водители умело перестраивались на перекрестках, старались не находиться в непосредственной близости и в то же время выбирали такую позицию, чтобы автомобиль Гаврилова постоянно находился перед глазами. Представительский «Мерседес» все время оказывался в коробочке. Кроме двух машин, двигающихся следом, впереди за ним также пристально наблюдали и желтые «Волги» с проржавленными крыльями. Филат, опершись руками о гранитные перила, философски созерцал Невскую стремнину. Коротко зазвонил телефон и вывел его из задумчивости. Объект проехал мост. Отлично, мгновенно отреагировал Филат. Продолжай вести дальше. И докурил сигарету, с сильным щелчком отбросил ее далеко в воду. Окурок не потонул и серым корабликом отправился в свободное плавание. Вновь зазвонил телефон. «Да, объект приближается к месту, все идет по плану». «Хорошо», – сдержанно отозвался Филатов, – «не расслабляться». Представитель президента должен был подъехать к серому массивному зданию недалеко от канала Грибоедова. В этом доме, в угловой квартире, на третьем этаже жил заместитель администрации. Кроме него, в подъезде дома проживало еще несколько высокопоставленных чиновников, и поэтому вполне уместно выглядела охрана у самого входа. И еще одна тонкость – попасть в здание можно было только с разрешения хозяина квартиры. Роман Филатов знал, что представители президента здесь ожидали ровно в 14.00. Но даже он будет вынужден простоять на улице минуты две, пока охрана внимательно изучает его через мониторы. После чего дверь откроется с негромким щелчком, и Гаврилов войдет в парадный подъезд. Этого времени вполне хватит на то, чтобы Данила, сидящий на чердаке соседнего дома с австрийской снайперской винтовкой, сделал в затылке представителя дыру величиной с грецкий орех. Вполне закономерный финал в авантюрной жизни Антона Лавровича. Наконец, в сопровождении темно-зеленого гранд Чероки показался бронированный мерседес господина Гаврилова. Филат развернулся, чтобы насладиться предстоящим зрелищем сполна. Долго он, однако, дожидался этого момента. Представителя президента и законного вора разделяло каких-то 20 метров. Гаврилов вышел из машины и уверенным шагом направился в сторону подъезда. Филат увидел сильного мужчину, который умел управлять людьми. Охотно верилось в то, что он способен увлечь красивейших женщин и умно распоряжаться миллионами долларов. Проведенная афера была по плечу именно такому экземпляру человеческой породы. «Вой!» милицейских сирен мгновенно разрушил сонную тишину канала Грибоедова. В одно мгновение, ослепляя прохожих мигалками, к «Мерседесу» съехалось пять машин. Дверцы автомобилей открылись почти одновременно, и из салонов повыскакивали парни в камуфляжной форме, в черных масках с укороченными автоматами наперевес. «Милиция! Всем стоять!» — уверенно окружили охрану Гаврилова, наставив грудь стволы. — Лицом на землю, суки, кому сказано. Гаврилов не выглядел растерянным. — Здесь произошла какая-то ошибка, — твердо произнес он, обернувшись к черным маскам. — Я представитель президента в области. — Вы дорого ответьте за произвол. — Мордой в землю, — скомандовал один из парней с длинными руками, очевидно, старший наряда. — Пока я тебе прикладом зубы не выбил. «Вы ответите за самоуправство стал опускаться на серый тротуар Антон Лаврович. Следом легли на асфальт четверо телохранителей. Руки за голову, ноги раздвинуть. Вот так, господин представитель. Процезил сквозь зубы длиннорукий. Двое подошедших ОМОНовцев привычным движением похлопали по карманам Гаврилова. «Не дергаться», предупредил один из них и безжалостно надавил ботинком на затылок лежащего. Такого поворота событий Филат не ожидал. Его обошли перед самым финишем, злорадно сунув под нос здоровенный кукиш. Рома Филатов посмотрел на соседнее здание, где на чердаке затаился Данила. Мысленно прочертив траекторию предполагаемой пули, он отчетливо осознал, что Антон Лаврович находится вне зоны досягаемости. От смертоносного подарка его оберегали две пули. «Део с мигалками на крыше с пяток молодых людей в камуфляже. В это время подъехала «Волга». Она остановилась метрах в десяти от Филата. Передняя дверца открылась, и на дорогу ступил молодой мужчина с интеллигентными тонкими чертами лица и умными глазами. Филатов узнал его мгновенно. Майор Жарков. Он посмотрел в его сторону, и Филат не успел отвести взгляда. Глаза их на мгновение встретились. Но даже этого было вполне достаточно, чтобы понять. Жарков узнал его, и, очевидно, не был удивлен встречей. Губы его слегка дрогнули в странные улыбки, которые можно было принять даже за приветствие. И Жарков, уверенной походкой хозяина, приблизился к месту событий. «Что здесь происходит?» — властно поинтересовался Жарков. Парень с длинными руками заметно подобрался, потеряв прежнюю расхлябанность. Идет задержание, товарищ майор. — Послушайте, здесь какое-то недоразумение. Я представитель президента в области, — возмущался Антон Лаврович, продолжая держать руки на затылке. — Можете подняться, — великодушно разрешил Жарков. Антон Лаврович встал, отряхнул с темно-синий брюк, налипший ссор. Глаза его полыхали гневом, взгляд мог запросто выжечь на лбу Жаркова огромную дыру. Пусть меня немедленно отпустят, иначе ближайшие пять лет вам придется смотреть на мир через железные прутья. Жарков оставался невозмутимым. «Однако ты нахал, Антон Лаврович!» — укоризненно покачал он головой. «Нацепите на уважаемого наручники! Руки!» — неожиданно громко крикнул майор. Гаврилов покорно протянул ладони. «Это тебе еще зачтется». «И не рассчитывай», — усмехнулся Жарков, — «машину его». Стоявший рядом Омоновец слегка толкнул Гаврилова, ткнув ему в плечо кулаком. Походкой усталого человека Гаврилов поплелся в сторону милицейского уазика. Но даже сейчас от него веяло силой. Антон Лаврович напоминал отбившуюся от прайда льва, которого шаг за шагом окружают гиены. Сильный зверь понимает, что обречен, но у него еще достаточно сил для решительного броска, чтобы достойным образом принять смерть. Неожиданно Гаврилов запрокинул голову и неловко повалился на сопровождавшего его длиннорукого ОМОНовца. Ильфан сунул винтовку под сиденье автомобиля и ткнул пальцем в кнопку электроподъемника. Матовое тёмно-серое стекло быстро поползло вверх. Теперь важно не выдать себя излишней торопливостью. Он осторожно отпустил сцепление и уже через несколько секунд влился в поток транспорта. Через стекло заднего обзора он успел заметить, как Гаврилов распластался на асфальте, нелепо выбросив в сторону руки, стянутые браслетами. Всё было кончено. Совесть была спокойной, Ильфан выполнил последнее распоряжение Михалчи. С канала Грибоедова его путь лежал в аэропорт, там он навсегда оставит машину и ближайшим рейсом полетит в Чехословакию. «Ты уже пришел?» — удивилась Рита, когда Филат открыл дверь своим ключом и вошел в прихожую. «Что-нибудь случилось?» — в ее голосе прозвучали нотки беспокойства. «Ты, кажется, мечтала побывать на острове Бали?» — неожиданно улыбнулся Филат. «И что?» — растерянно произнесла Рита. «Упоминание о курорте казалось сейчас неуместным. Тогда собирай чемоданы. Мы выезжаем». «Ты это серьезно? Разве тебе тебя когда-нибудь обманывал?» «Когда едем?» — не решалась поверить в чудо Рита. Только сейчас Филат заметил, что руки Риты испачканы в муке, Наверняка она хотела порадовать ее каким-нибудь кулинарным чудом. Ох, не вовремя. Рома отогнул манжет рубашки и посмотрел на часы. — Скоро, детка. Осталось полтора часа. — Но мне бы хотелось сходить еще в парикмахерскую, — рассеянно протянул Рита. — Все потом, детка. Брось в сумку немного белья и не позабудь захватить паспорт. Это все, что тебе потребуется в дороге. — Господи! Даже не верится, вытерла Рита о передней крюке. — А ты поверь, — шагнул на лестничную площадку Филат, — я тебя жду на улице. И не забудь запереть входную дверь, в этом районе промышляют домушники. И, не дожидаясь ответа, стал быстро спускаться по лестнице. Конец книги.